Глава 12. След. Мы бежали по лесу навстречу неизвестному порталу в небе. Он, правда, начал уже закрываться, но ведь на земле остались те черные штуки, что из него выпали. Может быть, это какие-нибудь уникальные и очень ценные ресурсы, а может быть и враги, к встрече с которыми желательно подготовиться. Мало ли, что они собой представляют. «Яна, если начнется бой, что ты будешь делать?» Я повернулся к бегущей рядом девушке. Несмотря на недавнюю панику, она уже окончательно пришла в себя и все-таки решилась присоединиться к разведке. «Буду убегать», — девушка на ходу пожала плечами. «Если одно только предчувствие возможного столкновения вызывает у меня такую дрожь, то что будет при настоящей встрече? Нет уж, лучше не рисковать, прикроюсь телом одного из вас и назад». «А может, лучше сразу назад?» Олег, бегущий по другую сторону от Яны, решил отодвинуться от девушки подальше. Ну да, она тут не самые приятные для союзников планы озвучила. А младший блондинчик так еще и потратил свою дневную способность, когда, как и я, пытался открыть портал из этого мира. В общем, неудивительно, что он переживает за собственную безопасность. В отличие от Егора, притащившего сюда свое надгробие, для Олега, в случае смерти, Все закончится раз и навсегда. И я сейчас не только про испытания. Учитывая неработающие порталы и мыслеречь, не уверен, что наша связь с надгробиями в других мирах вообще сработает. Кажется, мы приближаемся. Я как раз начал прикидывать, какие у меня есть варианты с точки зрения безопасности, когда голос Кейси вернул меня в реальность. А потом мы увидели это. Огромный черный кристалл, наверное метра два в высоту, треснувшей напополам и обнаживший пустую сферу внутри. «Значит, вот эти штуки падали с небес!» Яна подошла поближе к вонзившемуся в землю метеориту. «Видите полость? Там кто-то был. Я чувствую запах врага». «Жутковато!» — Олег передернул плечами. «Я тоже что-то ощущаю, но что именно, сказать не могу». «Что ж, раз наш некромант ни в чем не уверен...» Значит, кто бы не прилетел к нам на звезде, он остался жив. Труп, даже неизвестный, думаю, он бы почуял. Касательно же слов Яны, то тут уже начинается какая-то самая настоящая мистика. Ненавижу ее. Словно люди сами признают возможность существования того, что им невозможно познать. но ну, не глупости ли? Яна, а можешь добавить деталей? Я подошел к девушке под удивленными взглядами всех остальных. «Вряд ли ты сейчас говоришь об интуиции. Значит, у тебя есть какой-то пассивный навык, так озвучь нам его описание». «Ведь просто же все». «Нет у меня навыка», — Яна скрестила руки на груди. «Ладно, пусть и не просто, и даже допустим, что девушка не врет, все равно же можно выдать больше, чем смутные намеки». «Тогда давай по-другому. Что значит враг? Где ты родилась? Кого ты могла бы так назвать?» Мне неожиданно пришла в голову мысль, что Яна вполне могла быть и не с земли. И тогда, в истории ее мира, может крыться ответ на вопрос, чего она сейчас так боится. «Я ничего не буду рассказывать о своем мире». «Вот и поговорили». Девушка даже положила руки на кинжалы, показывая, что выдавать свои тайны точно не собирается. «Ладно, не больно-то и хотелось. Пусть это и займет больше времени». Но, думаю, уже скоро мы и так все узнаем. А для начала — взор. Использовав способность, я подошел к вонзившемуся в землю кристаллу и положил на него руку. Пусть остальные думают, что я исследую что-то на ощупь. На самом деле, просто готовлюсь прочитать все, что выдаст мое умение. Без его активации в пассивном режиме, увы, ничего увидеть не получается. Металл внешнего мира. Первые сто килограммов — прошедшие сквозь барьер стихийных миров, обладают особой силой. Камень внешнего мира. Первые сто килограммов, прошедшие сквозь барьер стихийных миров, обладают особой силой. Очень интересная информация. Причем на этот раз я увидел не только слова. В глыбе метеорита, который, как оказалось, состоит из двух таких ценных элементов, подсветились сразу несколько пятен. Видимо, те самые, что относятся к первой сотне килограммов. Мы же видели, из портала падали десятки таких кристаллов, и, видимо, особые свойства разделились между ними. Впрочем, разве это сейчас самое важное? Внешний мир, барьер стихийных миров. Вот так читаешь описание предметов, и только благодаря им и узнаешь, что же на самом деле творится вокруг тебя. Чувствую себя археологом, изучающим историю мира по останкам случайно найденных предметов. «Кстати, вы слышали легенду о барьере стихийных миров?» «Неожиданно мне в голову пришла мысль, как можно будет проверить, не связан ли кто-то из здесь присутствующих с происходящим. И кого потом можно будет попытать, потом решу в каком смысле этого слова, о дополнительной информации по творящемся в этом мире странностям». «Ты к чему это?» Степан подозрительно посмотрел на меня. Да просто увидел этот портал, вот и вспомнилось, как читал в одном храме древние свитки. Там говорилось, что когда этот барьер падет, в мир ворвется великое зло. Вот так вот, ни одна Яна умеет нести мистическую чушь. А теперь посмотрим, кто как отреагирует на мои слова. А что, логично? Неожиданно меня поддержал Олег. Стихийные миры ведь недоступны, вот вам и пропажа барьера». «А тот, кто сидел внутри кристалла, зло, как нам тут недавно задвигали!» Парень бросил взгляд в сторону Яны, и девушка недовольно зашипела. «Вы все шутите, да? Я вас хотела предупредить, а вам лишь в игрушки играть. Ну что еще взять с тех, кто лишь недавно получил свою силу?» Яна отвернулась и не заметила, как после ее слов переглянулись оба блондинчика. Впрочем, и мы с Кейси от них недалеко ушли. Каждый из нашей четверки, уверен, обратил внимание на то, что девушка отделила себя от нас, тех, кто недавно получил силу, то есть всех землян. Выходит, она не из нашего мира, а может быть и вовсе не человек. Как бы там ни было, теперь я еще больше захотел сойтись с этой девушкой поближе. Уверен, что именно она сможет мне рассказать о внешних мирах и барьерах. Но торопиться и давить, пожалуй, не стоит. Отложу разговор на вечер, когда Яна уже успокоится, придет в себя, и, главное, когда рядом не будет посторонних. Хорошо бы еще, чтобы до того момента эти самые посторонние не успели натворить глупостей. Впрочем, мы же вроде бы все взрослые, здравомыслящие люди. А раз так, не заняться ли мне пока добычей ценной породы из кристалла? Ну, наконец-то я вас нашел! И только я уже начал приглядываться, как будет лучше добраться до подсвеченных ранее взором кусков металла и камня, скрытых внутри метеорита, как наша компания неожиданно пополнилась. «Егор, что ты тут делаешь?» Кейси повернулась к землянину, стоящему с мечом наголо, и с яростью в глазах смотрящему почему-то в мою сторону. Хотя нет, он смотрит на Яну. И почему я не удивлен, как быстро мои планы оказались под угрозой?